Суску. Ход битвы изменился. Несмотря на то, что солдат армии Розы застали врасплох и им пришлось столкнуться с врагами на лошадях, они сумели сплотиться и ударить в ответ. Теперь оставшаяся кавалерия оказалась зажата между рядами солдат и оборонительными сооружениями лагеря. Контратака Тигля провалилась и солдатам Розы оставалось лишь заставить их заплатить за эту попытку как можно дороже. «Чем больше людей лошадей они убьют сейчас, тем меньше придется убивать, когда в следующий раз нападут на город». «Мы закончили?» — спросил перн полевого врача. «Нужно зашивать», — проворчал тот. «Тогда я вернусь, когда все закончится. Теперь все?» «Ага. Прочистил и перевязал как мог, с учетом обстоятельств». «Хорошо». Перн поблагодарил врача и зашагал прочь, назад к шеренгам, где он мог командовать пребывающими подкреплениями. Далеко на востоке начало подниматься солнце. Перн его еще не видел, как о лучей света, но небо уже светлело. В полном объеме стало видно то, что творилось ночью. И редко Перну доводилось видеть такую резню. Повсюду разбросанные трупы лошадей и людей. Вдалеке начинались оборонительные рубежи, и поле было усеяно развалинными палатками, выжженными костровищами и трупами. Битва еще даже не закончилась, а птицы-караки уже окружили в вышине. Некоторые даже опустились поесть, впивались в плоть и разрывали ее острыми, как бритва, клювами. Перны раньше видел этих гигантских птиц, но никогда так близко. Его поражали их размеры, каждая почти с взрослого человека. Падало все больше лошадей и всадники вместе с ними. Прямо за краем щитов и копий на поле боя тела падали и растаптывались. Если падал солдат на их стороне, в стене щитов, то его оттаскивали назад в безопасное место, и им занималась дюжина полевых врачей, которые пытались спасти как можно больше жизней. Перн по-новому зауважал мужчин и женщин, занимавшихся исцелением. Их руки были скользкими от чужой крови, а лбы мокрыми от пота. Они работали так интенсивно, что у Перна кружилась голова и не делали перерывов между пациентами. За последние два дня Перн видел, как умирают тысячи, и сам сражался с троллями и с некромантами, но настоящими героями были врачи. Для них война заключалась в спасении жизней, а не в убийствах. Продвигаясь вперед, шеренги Перна и генерала начали сливаться. Солдаты перебирались через трупы и напирали, оттесняя выживших солдат Тигля все дальше и дальше. Перн этого не видел, но ему донесли, что дух противника уже совершенно сломлен, и множество врагов уже бежало в сторону города. Перн пошел вдоль своей шеренги солдат. С ним шагали два офицера, готовые передать его команды, если он их отдаст. Странно было то, что больше это уже не казалось странным. Перн начал день как очередной пьяный болван, которому хотелось забыть то, что он видел. А теперь он командовал почти тысячи человек, и все выполняли его приказы так, словно он родился на этой должности. Шеренги сомкнулись. Солдаты армии Роза образовали гигантский полукруг с войсками тигля внутри, которых они массово истребляли, теснили, затягивали петлю. Теперь эту работу Перн доверил своим войскам и офицерам и, увидев впереди генерала, ускорил шаг. Генерал был окружен своими людьми. Он разделся по пояс, и два врача зашивали скверную на ветра, но у него на боку. Некоторые солдаты хотели остановить Перна, но отступили в стороны, как только поняли, кто он. «Рад видеть вас живым», — искренне сказал Перна. Не так давно он получил рапорт, что генерал пал в бою, и это едва не лишило его всякой силы духа. «Итак, это ты командовал там моими людьми?» Спросил генерал Верит и поморщился, когда один из медиков воткнул иголку ему в бок. Он весь был покрыт потом, и его лицо, обычно полнокровное и полноцветное, теперь побледнело и вытянулось. Перн пожал плечами. Это была случайность. Генерал хохотнул и тут же скривился. «Случайность или нет, а мои люди сказали, что ты отлично справлялся. Собирал людей и держал строй». «Я еще сделаю из тебя капитана, Хонин!» Подбежал тощий мужчина с луком на плече, остановился перед генералом и перн на время был забыт. «Обойдите шеренгу», — сказал генерал. «Как только увидите, что они побежали, убивайте сколько можете. Мертвые лошади тоже хорошо, сойдут за помехи. Чем больше мы сможем поймать в ловушку здесь, тем меньше их вернется в бой завтра». Дощий мужчина с луком просто кивнул и направился к ждавшему неподалеку отряду лучников. Перн снова взглянул на продолжавшуюся битву. Генерал занял позицию на подъеме, что давало ему командирский обзор. Войскам Тигля пришел конец. Это было очевидно. Они стали сгустком смерти, и большинство из них никогда не выберется из лагеря. Даже те, кто выберутся, скорее всего, потеряют лошадей в траншеях. «У меня есть задание для тебя, Хонин». «Хотя сомневаюсь, что оно тебе понравится», — прогремел генерал. Он тяжело опирался на свою булаву и явно чувствовал себя неловко. «Мне очень мало что нравилось с тех пор, как началась война», — с грустной улыбкой сказал Перн. «Если ваше задание сможет приблизить ее конец, то я готов». Генерал фыркнул и покачал головой. «Эх, Хонин, побольше бы таких, как ты!» Его лицо помрачнело. Отбери дюжину солдат, которым доверяешь. А потом собери несколько мертвецов тигля и раздень.